Глава 4. Вернулся дед поздно. Лена уже практически спала, пытаясь перебить сон чашкой крепкого кофе. Что ж, то о кофемашиной девушка смогла найти общий язык. Хлопнула входная дверь. Дед прошёл на кухню, налил воды в стаканы, наткнулся взглядом на сидевшую за столом плюшку. Так почему дед? Вот же заноза. А ведь Антон утверждал, что с ней не будет проблем. Потому что Седой озвучивает самую распространённую отмазку. Ты ела? переводит разговор. Да. Хорошо. И не обращай больше на неё никакого внимания, она ливает себе полную тарелку вчерашнего супа и ставит её в микроволновку. И всё. Она зря наряжалась, практически час укладывала волосы и наносила макияж. Мужчина замечает пристальный взгляд Лены и замирает с ложкой, поднесённой к рту. Что? Ты супа хочешь? Супа? Он серьёзно вообще? Она его внимание хочет, а не супа. Хотя на бутербродах долго не протянешь. Нет, Боже упаси. Тогда что? Ничего, бурчит девушка. Но ну, не рассказывать же ему, что она влюбилась с первого взгляда, и вообще готова на него день и ночь смотреть. И затем, как он ест, ей нравится наблюдать. Жадно, но аккуратно. Ты всегда так много работаешь, пожимает широкими плечами. Сейчас сезон, работать-то одно, то другое. А отдыхаешь как? А я не устаю. Мне работа в радость. А чем конкретно ты занимаешься, кроме виноделия? Всем понемногу. Специализируюсь на выращивании экологически чистых овощей. колбасный цех ещё имею и сыроварню. И как бизнес идёт? интересуется Лена. Стабильно. Да уж, немногословный у неё любимый. Доедает последнюю ложку, встаёт из-за стола, складывает посуду в посудомойку. И спать. Задолбался, сил нет. Я освободила твою комнату, извини ещё раз, что проехали. Вот тебе и всё. Утром Лена деда не застала. Она встала около 10, а его уже и след простыл. Побрела в кухню, заварила кофе. На пять бутерброды. Нет, колбасу-то она нашла вкусную, и сыр неплохой, но ни одно же ей это есть, ей богу. На плите обнаружила кастрюльку. Молочная каша? Разве её едят в сознательном возрасте? Впрочем, выбирать не приходится. Выложила остатки на тарелку и принялась за еду. Ничего, съедобно даже. Ну и чем сегодня заняться? Первым делом, пожалуй, следует решить вопрос с пропитанием. Готовить она не умела, деду признаться в этом не могла, поэтому нужно было этот вопрос как-то срочно решать. Лена взялась за дело с размахом. Гугл в помощь, как говорится. Оказалось, что в ближайшем селе есть несколько вполне пристойных кафе. кухню, которых на туристических форумах очень даже хвалят. Один минус. Ни в одном из этих заведений почему-то не взяли трубку. Доставки там, по-видимому, нет. Ну что ж, если верить Google карте, до села примерно километра 4. Как их преодолеть? Ну, не пешком же? Стоп. Она видела велосипед. Гениально. О том, что всё идёт не так гладко, как лени представлялось, девушка поняла уже возвращаясь домой. С горы катиться это одно, а вот ехать в гору да ещё и с полными котомками еды. В общем, домой плюшка попала совершенно измотанная и покрытая липкой испариной. Зато с едой. Приняла душ, переложила вкусно пахнущее жаркое в кастрюльку, а наш готовила Окрасивые рубленые котлеты в стеклянный контейнер. Ну вот и всё. Осталось дождаться хозяина к обеду. Но на обед никто не пришёл. И только ближе к вечеру, отупевшая от безделья Елена наконец услышала звук подъезжающего автомобиля. Девушка вскочила со своего места, поправила юбку и приглаживая волосы. Привет. Выдохнула в очередной раз, поразившись тому, как замирает всё внутри в его присутствии. И даже дыхание перехватывает. Привет. И вроде тот дед здоровный, и голос тихий, как и всегда. Но что-то в его взгляде заставляет Лену настороженно подобраться. Устал? спрашивает, наблюдая, как мужчина стягивает пыльные кроссовки и смотрит на неё как-то изкоса. Ну и что такого в его вопросе? Не больше, чем обычно. отвечает мужчина наконец и направляется в ванну. Я тогда ужин разогрею, пока ты освежишься. Дед замирает на мгновение, потом кивает головой, не оборачиваясь и продолжает свой путь. Когда он наконец выходит, плюшка едва не подпрыгивает от нетерпения. Что он скажет по поводу её еды? Дед окидывает внимательным взглядом свою кухню. Что это за хрень на столе? В какой-то битой керамической посудине стоит букет полевых цветов. То там, то здесь из него торчат сосновые ветки и стебли земляники, прямо с ягодами. Это что вообще такое? Красивая композиция, да? Обращается к нему принцесса. Я посещала мастер-классы самого Грегора Лерша. Сноска: Грегор Лерш один из наиболее известных в мире флористов. Конец носки. Очевидно, принцесса полагала, что это имя должно было ему о чём-то сказать. Он кивнул, вроде как понимающе, и уселся, взяв в руки приборы. Лена расположилась напротив, помешивая ложкой чай и не сводя глаз с мужчины. Очень вкусно. А где ты говядину взяла? Девушка на секунду зависла, придумывая ответ. Так в морозилке. Ты не умеешь врать, констатирует дед, не отрываясь от тарелки. Лена вспыхивает, не понимая, где она прокололась. Тебе так не хотелось готовить, что ты не пожалела нок и спустилась в село. Нет, с трудом выдавливает плюшка. Дед вскидывает глаза, тщательно пережёвывает пищу и даже не спрашивает, а утверждает: Ты не умеешь готовить. Лена обречённо кивает. Блин, опять она проставолосилась. Это становится какой-то недоброй традицией. А зачем в кафе сказала, что ты моя невеста? Вот же чёрт. Лена даже чаем подавилась. Так я только Зине и Деметреевне сказала. А как мне надо было объяснить, что я у тебя живу? Не могла же я выложить всё как есть. Бабе Зине Ну ты даёшь. Теперь в каждом доме на 20 километров вокруг тебя считают доступной женщиной. Лена вскидывает на него ошеломлённые глаза. "Ты это серьёзно? Мы в 21 веке живём, если что. Ты забываешь, где находишься. В этих краях у людей строгие нравы, а сплетни разносятся со скоростью лесного пожара. Да и каждая собака здесь знает, что нет у меня никакой невесты, и быть не может. Почему?" Тот же интересуется девушка. Дед хмурится, доедает последнюю ложку и, отвернувшись к посудомойке, делает вид, что не услышал её вопроса. Завтра надо будет решить вопрос с готовкой. У меня есть на примете одна женщина, убирает здесь два раза в неделю. Может, согласится ещё и готовить? Я не хотела доставлять неудобства, я всё оплачу. Дед дёргает головой как-то так, что Лена понимает: Он против. И ничего больше не сказав, удаляется к себе в комнату. Ну и как прикажете завоевывать его чувство, когда он то спит, то работает? Утром и правда появляется пожилая женщина, представляется Никитишной, и ладно и спора принимается за хозяйство. Лена внимательно наблюдает за её уверенными движениями. Мимоходом отвечая на все вопросы словоохотливой женщины, Убив таким образом практически всё утро, уже около полудня выбралась в лес. Вдруг ещё земляника поспела. Да и пофотографировать можно. Нет, Лена не была профессиональным фотографом, но и дилетантом тоже не была. Правильно выставить композицию или поработать со светом было вполне ей по силам. Работы девушки даже выставлялись однажды на одной из студенческих выставок. Ну и у папы в кабинете висел сделанный ею снимок, на котором она запечатлела заливисто смеющуюся мать и младшего брата. Лена как раз остановилась, чтобы сфотографировать открывшуюся панораму, когда до неё донёсся тонкий детский плач. Девушка осмотрелась и пошла на звук. На пне, чуть в стороне от тропинки, сидел совсем крохотный малыш, полтора-2 года не больше. Ещё один ребёнок постарше, как мог, старался его успокоить. Заметив её приближение, старший как-то настороженно нахмурился, подобрался весь. Привет, вы не заблудились с часом? интересуется поражённая плюшка. Как-то не укладывалось в её голове, что такие маленькие дети могут без присмотра находиться в лесу. Старший мальчонка хмуро рыкнул на неё, в то время как младший наконец перестал плакать. Заинтересованно поглядывая в сторону незнакомой тёти, Ижуя собственный кулачок. Не заблудились, буркнул мальчик неприветливо. Тогда чего ревём? интересуется Лена, отводя замусоленную ручку младшего от торта. И тут же с ужасом отмечает свежие синяки на теле ребёнка. Что это с ним? резко оборачивается к старшему. Упал с дерева, бурчит мальчик. Говоришь ему, говоришь, а он всё равно лезет. Лена берёт на руки малыша, гладит по светлой макушке. Ну, тебя как зовут, летун? Старший ребёнок ощутимо напрягся. Киюся. А меня Лена, или Плюшка. Давай знакомиться, Кирюша. Малыш согласно кивнул, обнимая руками шею девушки. Ну, а тебя как звать? Дима. И опять настороженный взгляд в её сторону. Ну и как вы тут учутились, молодые люди? Землянику пришли есть, бурчит себе под нос. Правда? Я тоже. Притворно восторгается Лена, в уме прикидывая, как же они сюда добрались. А ваши родители тоже пришли землянику есть? Интересуется ненавязчиво. Глаза старшего мальчонки начинают бегать из стороны в сторону. А зачем нам родители? Мы сами пришли, делов-то Ну на это что-то плюшки было, по моему мнению, если честно. А вас родители искать не будут? Две головки отчаянно машут из стороны в сторону. Интересно. Ну что ж, пойдёмте тогда землянику есть, раз такое дело. Мальчишки действительно накинулись на ягоды, в то время как Лена взялась за Nikon. Фотографировать переполненные эмоциями детские лица отдельное удовольствие. Видимо наевшись Ребята стали заинтересованно поглядывать на фотоаппарат в её руках. Интересно? улыбается Лена, протягивая камеру, чтобы малышня могла просмотреть отснятый материал. Ух ты! восторговается старший. Ути! повторяет младший. Нравится? Ага, а можно я тоже что-нибудь сфотографирую? восторженно спрашивает старший. Лена уверенно кивнула, протягивая камеру Димке. Только держи крепко, смотри сюда, вот так. А теперь вот на эту кнопочку жми. Димка усердно сопя, выполнил все команды. Молодец, ты всё понял, довольно кивает Лена. Теперь можешь сфоткать нас с Кирюшей. Димка наводит камеру, нажимает на кнопку и с восторгом разглядывает сделанную самолично фотографию. Постепенно мальчишки привыкли к её компании, и даже Дима глядел на неё уже не так подозрительно. Прошло около часа, когда ребятяс похватились и засобирались домой. Точнее, всполошился Димка, а Кирилл так за компанию стал суетиться. От настойчивого предложения Лены их проводить, мальчишка категорически отказался, мотивируя тем, что родителям не понравится, если они увидят их с незнакомым человеком. Ну, в принципе, нормальное оправдание. И всё-таки Лена проводила их тайком, двигаясь на расстоянии, подивившись, как они вообще могли забраться так далеко. Даже если учитывать, что их хата находилась на самом отшибе села. Некозистая такая хата, развалюха практически. Бросив прощальный взгляд на скрывшихся за шатким забором детей, Лена вернулась на поляну. Собрала ягод в заранее приготовленную банку. и вернулась домой. На этот вечер у неё были возложены большие надежды.